«Кто там? Кто там?» «Есть ли тут кто-нибудь?» — кричали на перерыв во тьму, мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал. Вдруг они услышали прежний стук в другом месте со стороны черного хода или, каким стало теперь казаться, в окно из сада. «По-видимому, это ветер», — сказал доктор. «Но для очистки совести...»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 Они поговорили еще немного, запер медведь, и разошлись спать, оба сожалея, что тревога оказалась сложной. Они были уверены, что отворят парадное, и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и зябшая, которую они засыплют расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего неостывшего жара в печи на кухне,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 Управление веткой находилось в Колиных руках в аппаратные вокзалы. Там у него работа была по горло, железнодорожный телеграф, телефон, а иногда в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной. Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов,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 звонившего из города и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям. Галиулин просил подозвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубки и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал.